глава 29 мы уже устроились в машине готовясь уезжать когда до меня внезапно дошел смысл последних слов эмиля вы считаете что у меня милый нос поинтересовался я кидая взгляд искоса на каменный профиль мужчины остававшегося для меня полной загадкой он невозмутимо завел двигатель и переключив передачу развернулся готовясь выезжать в широкий кованный ворота я заметила как его темная бровь выгнулась в ответ на мой вопрос это все что вы вынесли из моей речи заметил он нарочито безразличным тоном «Это самое необычное, что я из нее вынесла», — хмыкнула невольно. «И вы, кстати, ушли от ответа на вопрос». Он бросил в мою сторону быстрый взгляд, и его губы, обычно саркастично изогнутые, сложились в некое подобие улыбки. «Да, у вас очень милый нос с забавными веснушками», — подтвердил он насмешливо. «И уж не флиртуете ли вы со мной, Вероника?» Я с ужасом почувствовала, как мои щеки вспыхивают от смущения, и, чтобы это скрыть, поспешно отвернулась к окну. «Теперь вы не ответили на вопрос», — заметил Эмиль ровным тоном. Я не знаю, что на это сказать. Передернула неловко плечами. Я миллион лет ничем подобным не занималась, так что вам виднее, на что это было похоже. Сердце чего то нервно громыхало в ожидании того, что он скажет, но Эмиль молчал. Я рискнула тайком взглянуть в его сторону. Он сосредоточенно смотрел на дорогу, но вдруг, словно уловив, что я за ним наблюдаю, встретился со мной глазами и размеренно сказал. «Похоже, что вы стремительно возвращаете себе утраченные навыки». Эта фраза прозвучала весьма неоднозначно, и я не была уверена в том, как мне следует ее воспринимать. Поэтому сочла за лучшее принять первое мудрое решение за этот день и просто промолчать. Срок почти шесть недель. Отчитывался часом спустя перед Эмилем врач, к которому он привез меня на осмотр. Уже одета после всех манипуляций, я молча сидела возле стола. Эмиль, задумчивым видом, стоял сбоку от меня, внимательно слушая, что говорит гинеколог. Когда прозвучал срок беременности, он кивнул, словно молчаливо с чем-то соглашался. А может, реагировал так не на то, что говорил Евгений Анатольевич, а на какие-то собственные мысли, скрыты ото всех. Нам понадобится тест на возможное отцовство, произнес, когда врач закончил свой отчет. Это, возможно, начиная с восьмой, но лучше все же десятой недели беременности, ответил гинеколог. Все достаточно просто, вам обоим нужно будет сдать кровь, и спустя несколько дней уже будет известен результат. Хорошо, кивнул Эмиль, я свяжусь с вами, когда подойдет нужный срок. Идемте, Вероника. Я покорно поднялась с места, и распрощавшись с врачом, мы направились на выход. Уже оказавшись в машине, я сухо заметила: Вообще-то, у меня есть свой гинеколог, у которого я наблюдаюсь. «Я не мешаю вам делать это и дальше», — спокойно ответил Эмиль. «Но во всем, что касается определения отцовства, я намерен иметь дело с тем, кому доверяю». «Или у вас есть какие-то претензии к Евгению Анатольевичу?» Я покачал головой, сдаваясь. «Нет, никаких». «Прекрасно», — коротко кивнул Эмиль. «В таком случае давайте подытожим, что же мы имеем». Я сделал приглашающий жест рукой, означавший «На здоровье можете приступать». «Вы действительно беременны», — размеренно начал говорить Эмиль. «Впрочем, это я знал уже и так». Срок, вполне подходящий для того, чтобы допустить, что это может быть и впрямь мой ребенок. Вы, в свою очередь, серьезно опасаетесь за свою безопасность. Кстати, почему? Мгновенно вспыхнувшая в голове после этого вопроса картина того, как Артем пытался столкнуть меня с лестницы, показалась такой живой и пугающей, что я нервно вздрогнула. Но нужно ли было говорить об этом Эмилю? Поверит ли он хоть одному из моих слов без возможности это проверить? Я не знала. Необходимость что-то доказывать и прорываться через чужое недоверие казалась унизительной. Но разве я могла сейчас позволить тебе быть гордой? Артем пытался мне навредить, призналась, переступая через себя. Как? Он толкнул меня, и я едва не упала с лестницы, лишь чудом зацепилась каблуком о сломанную ступеньку. Я повернула голову в сторону Эмили и с горечью заметила. По-моему, это лучшее доказательство того, что этот ребенок не может быть от него, и он это прекрасно знал. Но вы лечились от бесплодия. Это была одна из его манипуляций. Очень удобно было держать при себе жену, подавленную чувством вины от своей неполноценности. «Ясно», — произнес Эмиль отсутствующим тоном, словно мысли вы были не здесь. Мне показалось, будто он в этот момент что-то взвешивал в своей голове, и я не смела ему мешать. Наконец он сказал, «Итак, вам сейчас нужно укрытие и средства к существованию, так?» «Да», — кивнула я, не понимая, к чему он ведет. «Что ж, значит, остался только один вопрос, Вероника. Сколь далеко распростираются ваши доброта и сочувствия? К чему вы это?» «Моему отцу нужна сиделка, как вы сами заметили, а вам работы место, где муж вас не найдет. Я потрясенно посмотрел на него. Но у меня ведь нет необходимого опыта. Я пианистка, весьма далек от каких-либо познаний в области медицины. От вас ничего особенного и не требуется, спокойно заметил Эмиль. Нужно лишь следить, чтобы он принимал вовремя свои лекарства и никуда не ушел один. Ну и искать его вечно теряющейся запонки. Добавил он с кривой улыбкой. Они имеют для него какое-то особое значение? Лицо Эмиля переменилось. Привычная жестокость спала, оставив лишь мрачную тень. Это подарок моей матери ответил он с явной неохотой. Об этом он удивительным образом помнит. Мне было неловко продолжать эту тему, я и так зашла слишком далеко, сунув нос туда, куда не следовало. Но если он хотел, чтобы я сидела с его отцом, то, наверное, какие-то вещи мне все же нужно было знать. «А кто такая Лена?» рискнула спросить я в любой момент, ожидая, что меня поставят на место. «Моя сестра», последовал лаконичный ответ. «Она уехала?» «Она умерла. Простите». Я опустила глаза, ощущая, что теперь по-настоящему ступила на слишком личную территорию, туда, куда мне хода не было. Но Эмиль неожиданно продолжил. Она тоже играла на рояле. Всего одна фраза, но она стоила тысячи иных. Впервые этот человек что-то приоткрыл мне добровольно. И от осознания этого неожиданно перехватило дыхание. Боясь спугнуть этот краткий миг откровенности, я спокойно ответила. Теперь мне понятно, почему он принял меня за нее. Крепкие сильные пальцы вдруг коснулись моего подбородка, заставляя вновь поднять голову и посмотреть на мужчину рядом. «Ну так что, Вероника?» спросил он насмешливо. «Вам было жаль его сегодня, но рискнете ли вы пойти дальше жалости?» Сердце у меня провалилось куда-то в ноги. Я внезапно осознала, что чего-то с трудом могу соображать. Разлепив пересохшие губы, я выдохнула, не давая себе возможности передумать. По-моему, глупо отказываться от столь щедрого предложения. Он отпустил мой подбородок, так же неожиданно, как коснулся его, и мне вдруг стало странным образом холодно. В таком случае я отвезу вас домой, чтобы вы собрали свои вещи, и сразу же после этого к отцу. Голова у меня пошла кругом от стремительности, с которой все происходило. Моя подруга, сговорил я, кусая губы в нерешительности, я боюсь, что Артем, обнаружив мою пропажу, можете взять ее с собой, великодушно предложил Эмиль, даже не дослушав. Это было больше, чем я могла от него ожидать, слишком щедро и слишком непонятно, но позволить себе такую роскошь, как отказаться от его помощи, я просто не могла, какими бы ни были при этом его мотивы. Спасибо пробормотал, отворачиваясь к окну. Он не ответил, да я и не ждала. За этот вечер и так было сказано гораздо больше, чем я могла надеяться услышать. Не желая докучать Эмилию дальнейшими разговорами, я уткнулась в свой телефон. Зашла в сообщение, чтобы удалить очередной пришедший спам, и наткнулась взглядом на одну короткую смс -ку. Он забрал Никиту. Сердце кольнуло от мысли, что так ничего не ответила Лизе. Как она справлялась с этим? Все ли было с ней в порядке? И что она все-таки так и не успела мне сказать. «Лиза, как вы?» Быстро набрала я, полагая, что у Артема больше нет причин находиться рядом, и это сообщение он не увидит. Ответа не последовало ни через десять, ни через двадцать минут. чего то заволновавшись, я рискнула набрать ее номер. Один гудок, еще один. Бесконечное число тревожных протяжных гудков без ответа. Я уже отчаялась дозвониться, когда в динамике вдруг раздался характерный щелчок. Не успела я привести дыхание и что-либо сказать, как до меня из трубки донесся пугающий прерывистый стон. «Помогите!»